«Не думаю. Очень не похоже, чтобы он врал. Пожидаев не врет, но мастер все равно жив. Не стыковка». «Не знаю, как и объяснить», — пожала плечами Даша. «Женщина меня уж, простите, поняла бы лучше, но все равно попытаюсь объяснить. Я перед ним, чтоб ему пусто было, голая стояла». «И на коленках у него сидела. Я, знаете ли, баба нормальная, удовлетворенная, не из тех истеричек, а голодавших, что от любого мужского прикосновения тащится. Могу быстренько прокачать, чего партнер стоит. Так вот, когда он меня качал на коленках, я в нем мужика чувствовала. Настоящего. Если хотите, зверя. Характер и личность. Такое не сыграешь. Бабы на эти вещи чуткие». А Веня Житенев, по всем отзывам, даже нашего коронного свидетеля Пожидаева, слякать без твердого стержня, пропитая медуза. Вы его тоже видели. Сомневаться в такой характеристике будете? Да нет. Вот видите, Веня был расслабленный алкашок. Это не он мне в той квартире экзамен устраивал. Нет у меня ничего, кроме женского чутья, но оно, знаете ли, иногда бывает получше суровых фактов. Воловиков почесал лысину. «Ты хоть представляешь, как это будет выглядеть в солидном кабинете? Капитан Шевчук категорически отвергает кандидатуру Житенева, потому что убеждена, так как ее гладил по попке тип в маске, Житенев гладить никак не мог. Я твоим же оружием пользуюсь, иронию накачиваю. Как любой, кто все это выслушает». «Нам нужно мнение высоких кабинетов или мы опера?» «Ну, ежели опера?» «На том сборище на даче, где Паленова грохнули. Мастер был без перчаток?» «Без», — сказала Даша. «А когда тебя выволокли во двор?» «Без». «Как думаешь, когда начался захват? Было у него время натягивать перчатки, чтобы не заляпать маску своими пальчиками?» «Вряд ли». «А как, по-твоему, смог бы он быстренько стереть свои пальчики, оставив только Житеневские? Чушь!» «Ну вот, Дарья, я не говорю, что наш свидетель пожидая врет. Мастеров могло быть два. Один — козел отпущения, мастер по дурацким обрядам, а второй — настоящий для серьезных дел. И в квартире, и на даче был один и тот же мастер. «Тот уж это точно», — сказала Даша. Как же нам тогда быть с житеневскими пальчиками на маске с дачи? И с житеневскими пальчиками на той хате? Там ведь мастер тоже был без перчаток. Без. Как же у него такие тоненькие резиновые перчатки с житеневскими отпечатками, как у Фантомаса? Да нет, я бы кожей почувствовала, — уныло сказала Даша. Сама видишь, не вытанцовывается у тебя. Я в женское чутье верю, но ты не забывай, что алкаш в запое и алкаш в трезвом периоде иногда разные, как небо и земля. А про Шохина не забыли, спросила Даша, про самозванного. Без серьезной причины так не рискуют и не запасаются весьма убедительно сляпанным паспортом и прочими бумагами. В охране его бумаги проверили тщательно, ключи у него были практически такие же по виду. Чтобы внушить мне, что он настоящий Шохин, племянник, он у вневедомственников засветился, в квартиру полез. Хотя хозяева в любой момент нарисоваться могли. Он нас навел на Анжелику. И что? — прищурился Воловиков. Дарья, а что мы, собственно, поимели полезного от того, что нас навели на Анжелику? Узнали, что она шлюшка из Усачевского шалмана. И только... «Ценность информации равна нулю. Ладно, шлюшка. Но ее показания по убийству Альминской сей прискорбный факт никак не опроверг. Ничуть не опровергает, ты сама говорила». «Может быть, мы пока просто не понимаем, что поимели, не видим. Шохин-то был, и никуда от этого не деться, и кассет с фривольными игрищами уже тенево мы не нашли, и версию шантажа, как следует, не раскручивали». «Потому что оснований нет», — сказал Воловиков. «У нас есть жалоба шантажируемого или хотя бы данные, что шантаж и впрямь готовится?» «Нету». «Шантаж пока гипотеза. И не более того. Пофантазировать, конечно, можно. Это как его, ну, из сатанистов, который видео баловался. Кравченко. Кравченко сваливает на Житенева собственные видеосъемки. Кто-то еще сваливает на Житенева роль мастера». Но против Кравченко нет улик. А в момент смерти Житенева он, как и многие, сидел под замком. Или эти самые загадочные они все заранее спланировали? Не слишком ли? Им очень многое пришлось бы предугадать. Что на даче Паленова шлепнут, что Житенев... А если бы Паленый остался жив, а Житенев неожиданно убрался кушать водочку на неизвестную малину? Все моментально рассыпается. Нет, суровые профессионалы таких накладок не допускают и на авось не полагаются. Предположим, лихой поворот сюжета. Житень его хлопнул кто-то подвернувшийся шантажу, человек серьезный. Но серьезный человек прежде тщательно исследовал бы операционное поле, и Кравченко, у которого валялись еще две кассеты, никак не обошел бы вниманием. А самое главное... Какое отношение имеет этот пресловутый, недоказанный шантаж к убийству трех девочек? На той микрокассетке, кстати, ничего интересного не было. Прослушали ее вчера уже поздно вечером, отыскали, наконец, аппаратуру. Допустим, что Усачев, хозяин эскорт-борделя, через своих шлюшек крутил шантаж. И девок резали, чтобы убрать свидетелей. Но почему тогда убили Альминскую, с Усачевым никак не контачившую? по ошибке с Анджеликой перепутали